Геральт едва успел парировать удар, отскочил от падающей на него ткани, закружился, избегая мелькающего в молниеносных ударах меча, снова отскочил. Она налетела на него, бросила юбку прямо в глаза, ударила вблизи с полуоборота, он уклонился, увернувшись совсем рядом с ней. Она знала эти приемы, развернулась одновременно с ним и, почти коснувшись его так, что он почувствовал ее дыхание, проехала ему лезвием по груди. Боль резанула его. Но он не сбил темпа, развернулся еще раз в противоположную сторону, отразил клинок, летящий к его виску, сделал быстрый финт и выпад. Ренфри отскочила, наклонилась для удара снизу. Геральт, присев в выпаде, молниеносно рубанул ее снизу самым концом меча через открытое бедро в пах. Она не крикнула. Упала на колено и на бок, опустила меч, впилась обеими руками в рассеченное бедро. кровь толчками запульсировала между пальцами, ручейком стекая на изукрашенный пояс, на лосиные сапоги, на грязную брусчатку. Толпа, втиснутая в улочке, зашевелилась и заорала. — Геральт спрятал меч. «Не уходи!» Простонала она, свертываясь в клубок. Он не ответил. «Мне холодно!» Он не ответил. Ренфри снова застонала. Кровь юркими струйками заполняла ямки между камнями брусчатки. «Геральт, обними меня!» Он не ответил. Она отвернулась и замерла, прижавшись щекой к камням. Кинжал с очень острым лезвием, который она до того скрывала своим телом, выскользнул из ее мертвеющих пальцев. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Ведьмак поднял голову при звуке стучавшего по брусчатке посоха стрегобор. Волшебник быстро приближался, обходя трупы стороной. — Ну, бойня! — засопел он. — Видел, Геральт, все видел в кристалле. Он подошел ближе, наклонился в ниспадающей к земле черной одежде, опирающийся о посох. Он казался старым, очень старым. «Невероятно — Невероятно! — покачал он головой. — Сорокопутка мертвая. Совершенно! — Геральт не ответил. — Ну, Геральт, — выпрямился волшебник, — иди за повозкой. Возьмем ее в башню, надо сделать вскрытие. Он глянул на ведьмака и, не дождавшись ответа, наклонился над телом. Кто-то незнакомый ведьмаку, сидящий внутри него... Стиснул рукоять меча, быстро выхватил его из ножен. — Только коснись ее, колдун, — сказал тот, кого ведьмак не знал, — только коснись ее, и твоя голова окажется на брусчатке. — Ты что, Геральт, спятил? — Да ты ранен, в шоке. Вскрытие единственный способ узнать не прикасайся к ней. Стрегобр, видя занесенный над ним меч, отскочил, взмахнул посохом. Хорошо, крикнул он Как хочешь, но ты так никогда и не узнаешь. Никогда не будешь уверен. Никогда слышишь, ведьмак. Прочь. Как хочешь? Мак. Повернулся, ударил посохом в брусчатку. «Я возвращаюсь в ковер. Ни на мгновение не задержусь в этой дыре. Пошли со мной. Не оставайся здесь. Эти люди ничего не знают, не понимают. Они видели только, как ты убиваешь. А ты убиваешь отвратительно, Геральт. Ну, пошли». Геральт не ответил, даже не взглянул на него. Убрал меч. Стреговар пожал плечами и быстро отошел, ритмично постукивая палкой.